Глава девятая. Пас. Собравшиеся вокруг люди слушали мои планы о превращении младшего элементаля в короля духов с легким скепсисом. Впрочем, их вера-то мне сейчас и не нужна. Итак, первым делом нам нужно расправиться с вождями. А вот новую мысль все восприняли уже с гораздо большим пониманием — победить врага, что может быть ближе сердцу любого жителя Земли. Я же планирую за счет вождей прокачать своего духа огня, а заодно окончательно избавить этот мир от монстров. Если вспомнить огненный план, где я провел возвышение номенаса, там никого не было. Вот и открылись новые возможности. И тут, как мне кажется, тоже можно будет провернуть что-то похожее. А если в процессе дать духу правильные установки, то в итоге он сделает именно тот выбор, что мне и нужен. Так как будем с ними справляться? Олеся напомнила мне о моей речи. Забавно, все остальные стояли и не решались даже хмыкнуть, не то что слово сказать. Но вопрос девушка задала правильный. Пусть боссы-охотники и ходят довольно далеко друг от друга, и у нас будет возможность вытащить их на бой поодиночке, но вот как победить? В прошлый раз я использовал склеивающие зелья и несколько сотен обычных охотников для получения нужного результата. Сейчас же в связи с отсутствием массовки надо придумывать другой план. Здесь есть кто-нибудь с силой вуду? Я вспомнил образ, что Бог обмана использовал во время моего испытания год назад. По идее, отражение боли можно будет накопить и все молчат. Что ж, значит, этот вариант отбрасываем, хотя сам план в целом-то ничего, нужно будет просто его немного скорректировать. А отражение урона? Новый вопрос и на этот раз руки подняли сразу два человека. Идеально. Я, не теряя времени, подошел к одному из них и, пустив косой кровь, создал голема, ориентированного на поддержание именно этой способности. Что там у него будет в описании? Отражение урона 60%. Неплохо, но меньше, чем мне необходимо. У вождей около миллиарда жизней, и мне нужно будет сделать так, чтобы мое творение... Смогло убивать их за раз. Именно поэтому те отражающие копья, до сих пор лежащие в невидимом кармане, не подойдут. Да, они вернут боссу весь нанесенный им урон, но этого точно будет недостаточно, чтобы его убить. Нет, мне нужно что-то не такое топорное. Усиление. Я использую слово и проверяю получившийся результат. Отражение урона 110%. Максимальное значение для передачи через кровавых големов. Длительность — 10 минут 42 секунды. Вот уже лучше. На моем лице появилась довольная улыбка. Все-таки не зря я так стремился к улучшению пути князя. Прошло всего немного времени, и оно уже пригодилось. Итак, я могу отразить даже больше урона, чем получил, а это значит... Я взмахнул косой, снова распоров руку стоящего передо мной мужчины и на этот раз от плеча до самой кисти. «Ой!» — он вздрогнул, попытался дернуться, но в итоге смог справиться с эмоциями и устоять на месте. «Молодец!» — я оценил его мужество, выдал награду в виде древнего комплекта, а потом пояснил для всех, что же сейчас происходит. «Я создал голема, который может отражать урон в размере 110% от полученного». Теперь же, если пропустить одну атаку через целую цепочку таких големов, то в итоге можно будет получить просто чудовищный помощи удар. Олеся закончила за меня. Но вот что с ней делать? Вроде бы и помогает мне, а с другой стороны, никакого понятия о дисциплине. Или она так специально делает? Все верно. И опять я решил, что пока не время разбираться с мотивами девушки. Усиление. Я опять использовал слово «князя», но на этот раз не на отдельную каплю, а на всю кровь, что вытекла из моей жертвы. А то, если бы пришлось зачаровывать каждого голема по отдельности, боюсь, оставшейся на сегодня энергии пути князя на это бы точно не хватило. А так, сейчас проверим. Создать кровавого голема. Я повторил эту команду около сотни раз. Теоретически, если стартовый урон моих одиннадцати стихий около миллиона, Мне хватит и 70 копий, но я решил, что запас не помешает. Отражение урона 110%. И главное, уровень отражения остался на максимуме, несмотря на менее индивидуальный подход. Если честно, были опасения. Но помня, что 110% — это нереальный результат моей прошлой попытки, а именно что ограничение, я поставил на то, что смогу добиться его и с массовым производством, и оказался прав. «И что дальше?» Было видно, что этот вопрос очень хочется задать всем, кто собрался вокруг меня. Но опять чаяние толпы выразила Олеся. «Дальше мне нужен один из вас, кто сможет привести сюда одного босса, не подставившись под остальных, и мы начинаем». «Я смогу». На этот раз вперед выступил Алекс, и никто не стал оспаривать его право рискнуть собой. «По моей команде», — напомнил я и начал формировать у себя на ладони водоворот из одиннадцати стихий, доверив добавить огненную часть атаки своему духу. Это, конечно, немного разбалансирует заклинание, но зато мой новый питомец, если все пройдет по плану, поучаствует в победе аж над древним боссом. Ладно, пора начинать. Я размахнулся и заехал водоворотом в грудь первому голему, сразу же отпрыгнув в сторону, позволяя принять ответную атаку уже следующему кадавру. Миллион сто, миллион двести, миллион триста, миллион пятьсот. Цифры в логах стремительно росли, каждую секунду увеличиваясь на десять процентов. Вот мои кадавры уже не могут выдержать такую мощь, и отражая удар, тут же распадаются на части. Но это не важно, все учтено, и процесс продолжает идти. Десять отражений, урон достиг двух с половиной миллионов. 30 отражений, и эта цифра выросла уже до 17 с шестью нулями. Алекс, выдвигайся! Я отдал прикосмешнику, продолжая наблюдать за процессом: 50 отражений. Урон дошел уже до 120 миллионов. Хорошо. Что дальше? Алекс как раз вернулся с грозно топающим за ним боссом-охотником. Кстати, меня во время подобного бегства вождь постоянно догонял. А вот мечник умудрился каким-то образом его замедлить, и теперь, как минимум пару секунд, мог не опасаться смертельных атак. Тень и время! продолжал я следить за логами, ожидая, пока цифры вырастут еще немного. 70 отражений. Урон увеличился до 800 миллионов. Но этого все еще мало. Хорошо, что я позаботился о запасе. 71, 72, 73. Все. Общий накопленный урон перевалил за миллиард, и теперь я готов валить лося, в смысле босса. Только почему я заранее не подумал, как подставлю его под этот самый последний удар?